Глава 30. Каторга. Планета Ортис, спецзона К, 8 декабря 2016 года. Команду подъем Антон очень не любил, но приходилось терпеть. Поднимать ленивый организм и гнать его мыться, делать зарядку и все такое прочее. Трапезничали зэки в столовой, в каждом бункере была своя. На завтрак подавали кашу из какого-то непонятного злака с подливкой и кусочками мяса. Разумеется, это было плодом работы пищевого синтезатора, но какая в сущности разница? Обычно ям своим ломов немного изменил. Умыться-то он умылся, а вот утреннюю гимнастику делать не стал. Ничего, ему помогли поднять тонус. Когда подошла очередь Антона, он подставил миску и синтезатор, издав плюхающий звук, вывалил ему порцию. Ломов развернулся и уткнулся в широкую грудь Зэка. Здоровенный, с растянутым на груди комбинезоном, тот стоял у него на пути и улыбался щербатым ртом. Волосы его вёрзилые тоже порядком облезли, а вот щетина, наоборот, покрывала щёки до самых глаз. Зона декальте тоже курчавилась волосом. Настроение у Ломова было паршивое, но нарываться он не стал, отшагнул в сторону, решив обойти гуманоида. Тот снова преградил ему дорогу. Новенький, прошам коллон, сжечь хочешь, а ты разрешение спросил? У тебя, уточнил Антон. У меня. А зачем мне разрешение о кучке дерьма? удивился Ломов. Ответ однако не рассердил волосатого гуманоида, а привёл в восторг. Грубишь? радостно спросил он и тут же провёл прямой в голову. Вернее, попытался провести, но у него ничего не получилось, поскольку Антон мгновенно сместился в сторону и, не выпуская миски из рук, влепил волосатому ногой в пах. Гуманоид аж присел, сжимая колени и выказывая ртом здоровенное «О». А Ломов коротко ударил правой в подбородок своему нежданному противнику, опрокидывая того на пол. Переступив через увесистую тушку, Антон сел за столик и принялся завтракать. Гуманоид ворочался на полу, шепотом поминая темных богов. Затем встал на колени и с трудом поднялся. Всё, заявил он. Ты труп. Ломов Даил Кашу встал и приблизился к верзели. Как звать чучело, спросил он. Волосатый взревел и снова накинулся на Антона. Заработав поддых, отшатнулся, а дальше Ломов принялся околачивать гуманоида ногами, пока снова не свалил на пол. Как звать, спрашиваю? Арх, Архан. А меня Ант. Теперь слушай сюда, Архан. Мне грозить не надо. Ты у нас уже наполовину мертвяк. Вон весь облез уже. Поэтому запомни, если имеется желание сдохнуть поскорее, обращайся прямо ко мне, помогу. А уж если охота пожить подольше, веди себя смиренно. Усвоил. Архан только покачивался и сопел, сжимая огромные кулаки, после чего развернулся и покинул столовую. Дошло, наверное. Аломов, не обращая внимания на взгляды завтракавших, напялил свой шлем и пошагал к шизовой. Ао догнал его и молча хлопнул по спине. Пошли, покажу фронт работ. До карьера закав доставили на вездеходе, техники хватало. Два экскаватора со сферическими пузырями кабин, бульдозер, три самосвала и все на ручном управлении. Трое охранников уже были тут. Каторжники выстроились в очередь, и люди в сером стали выдавать им ручные пульсаторы, резонансные вибробуры и прочий инструмент. Посмотрели в экскаватора, пришло Антону сообщение от Тай. Видишь, там такой длинный прицеп, а на нём контейнер. Ломов посмотрел в указанном направлении. Многоколёсный прицеп имел место быть. И на нём действительно покоился аптекаемый сигарообразный контейнер из тех, что цепляют на корабли грузовики. Дней через 5 его начнут грузить металлом в слитках и навешивать гравикомпенсаторы. Накидают тонн 200, включат на полную, а вес останется раза в 20 меньше, и повезут на космодром, где поднимут на орбиту боксиром, прицепят к контейнеру носцу, подхватил ломов, а потом мы вылезем из контейнера и ты понял мою мысль. Только я пока ни в ком не уверен, только в наших С тобой будет пятеро. Вопрос хватит ли? Вполне, если раздобудем оружие. Убери свой смайлик. Я не предлагаю отбирать бластеры у вертухаев. Да и толку с тех бластеров. Глянь, что ты держишь в руках. Как действует пульсатор, помнишь? Ну, представляешь, диск к пароде, и он её долбит микровзрывами. Молодец. А что нам помешает продолбить борт грузовоза? Там же сплошная керамика, брони нет. А если долбить в энергоотсеке, то никто даже не услышит, как мы ломимся. Согласен, это может сработать. Весь вопрос в том, как заставить экипаж контейнера "Носца" вести корабль туда, куда нам нужно. Да не надо никого заставлять. Загоним их всех в боты и отправим на "Ортис", орудовоз. Управлять кто будет? Я. У меня база пилотирования кораблей третьего и четвёртого классов поднята на второй уровень, почти. Ух ты, это меняет дело. Так а я о чём? Неслышно переговариваясь, ломов и ао зашагали по штольне. Здесь было куда спокойнее, чем на улице. Ветер сюда не задувал, да и руда, что Заки добывали в забое, не была радиоактивной, обычные редкие земли. Зато пылюки, нашлемные фонари замельтешили, лучи запрыгали по блестящей и искрящейся стене, в которой сверкали маленькие рубиновые кристаллики. "Начали", сказал Тай и приставил диск пульсатора к стене. Дробный грохот наполнил штольню, заходил скачущим эхом. Антон приткнул свой инструмент рядом с собой и включил его. Пульсатор мелко затряся, отдаваясь в руки. Вниз посыпались камешки, вверх заклубилась пыль. Неподалеку пристроился Фаа с вибробуром. Тот завыл на высокой ноте, погружаясь в породу, и из скважины забил пылевой фонтан. Новые и новые проходчики пристраивались, и вскоре грохот поглотил все иные звуки, а серая пылина пыли стала настолько плотной, что, казалось, вокруг не прах витает, а колеблются бетонные стены. «Отгребаем», — пришло Антону сообщение. Ломов выключил пульсатор и осторожно отступил, стараясь не упасть. Под ногами лежал целый вывол руды. Никто иной, как Архан, подал грузовую платформу. Лопату в руки, и каторжники взялись перекидывать руду. И снова отбойка, и снова перегрузка, и опять, и ещё разок. К обеду Ломов порядком уморился, но отлынивать даже и не думал. Заки не поймут. Здесь никто никого не заставлял трудиться. Просто если какая из смен ленилась и не выдавала руду на гора, То и столовую она могла не посещать, лентяев тут не кормили. Не работающий, да не ест, вот и вкалывали. Перерыв на обед длился около получаса, хотя сам прием пищи не имел ничего общего с посещением столовки. Просто дежурный раздал всем тюбики до да термоса, а в шлем были вделаны соски. Цепляешь и ешь, выдавливая в рот что-то вроде картофельного пюре с жареным луком и кусочками поджаренной колбаски, подогретого и очень аппетитного. Впрочем, как пару тон породы перекидаешь, тебе все покажется вкусным. Запили ядство ароматным оло. Видимо, полный желудок благоволил к мозгу. Антону пришла в голову идея. Правда, чтобы реализовать её, потребовалось дождаться следующего дня, но как раз с этим проблем не было. На Ортисе не было выходных и праздников. Когда Антон переодевался вечером, то поразился серому налёту на лице. Пыль была настолько мелка, что проникала даже через герметичные швы. Помывшись по строгому лимиту, приблизительно одно ведро горячей воды на зэка Ломов переоделся в сравнительно чистый подкомбезник и прошлёпал свой бункер. Следящие системы были натыканы везде, поэтому даже поговорить тяжко мне получалось. Благо у ОАО ИФА стояли нейрошунты, причём скрытого ношения, сам нейроразъём виден не был. Антон поделился своей идеей с Тай, тот её горячо одобрил и поддержал. Сонно поморгав фулеминатор, Ломов подумал: "Ужинать и спать, спать, спать". На утро штурмсержант проснулся бодрым, хотя мышцы и тянуло малость. Ну, это нормальная реакция организма на большие физические нагрузки. Мышцы начинают расти. Садясь в вездеход, Ломов внимательно осмотрел друзей. Лицовые забрала их гермошлемов были исцарапаны и покрыты слоем пыли. Узнать человека по лицу практически невозможно. Номера на спецкостюмах другое дело. СК хоть и ношеные, но цифры чёрные по-оранжевому видны были более-менее отчётливо. Задача как раз в том и заключалась, чтобы сделать эту самую отчётливость менее Пошли самым простым путем. Смешали в сложенных ладонях две горсти пыли и воду, а после измазали грязью номера. Слегка, чтобы не привлекать внимания, но достаточно для маскировки. Ветер над карьером, как по заказу, крутил и вертел облака пылищи, так что охраннику, выдававшему инструмент, было не до строгой отчетности. Свалить бы скорее. Он сунул пульсаторы в руки Ломова, АО, РО, КОА и ФА, и друзья потопали в забой. Юркнув в боковой штрек, Сложили пульсаторы в нишу и засыпали рыхлым грунтом. После чего поспешили обратно и снова встали в очередь и получили по пульсатору вторично. Самое интересное, что этого не только замордованный охранник, но и остальные заки не приметили. Их снова ударный труд в обоих смыслах. Когда ушла грузовая платформа, загружённая рудой, пятая по счёту с утра, явился дежурный и раздал всем их пайки. Привычным движением Антон свернул крышечку, подождал, пока тюбик нагреется, и вкрутил в сосок вкусно, хотя и непонятно. Будто бы что-то овощное, рагу с мясом. Вот только таких овощей и такого мяса он точно не едал на земле. Ант, я проверил батареи и зарядные картриджи, норма. Завтра надо ещё паровочку пульсаторов занять, а запасные батареи я сегодня же возьму на складе. Что для работы старый Лен выдаст без разговоров, а вы с ФА тогда кислородными фильтрами запаситесь. Идёт, идёт. Кстати, я уточнил Контейнер носит двойная звезда подгревает послезавтра ближе к вечеру. Значит, уже завтра начнём загружать контейнер. Рудовоз простоит 2 дня максимум. Успеем.